На ремне у него позвякивала связка ключей. Анс остановился напротив Алиды и вопросительно посмотрел на нее. «Привет!» — улыбнулась она. «Проводишь меня к ричу? Пожалуйста!» Анс кивнул и пошел по коридору. Алида, обрадовавшись, подобрала подол юбки и пошла за ним. На этот раз она попыталась запомнить дорогу, чтобы больше не зависеть от Анса и, как ей самой показалось, весьма преуспела. Мальчик привел их в комнате Ричмольда, и Алида поблагодарила его. Кивнув, слуга убежал по коридору, звеня ключами. Алида собралась было войти, как вдруг услышал за дверью девичий смех. Недоумевая, она потянула ручку на себя и открыла дверь. В комнате на краешке кровати сидела Кимара и счастливо смеялась, о чем-то болтая с Ричмольдом. Больной тоже широко улыбался, и выглядел таким оживленным, что в груди у Алиды что-то больно кольнуло, будто пчелиное жало засело у нее где-то под ребрами. Алида нарочито громко кашлянула и, задрав голову, прошла в комнату. Смех сразу стих, и Кимара с Ричмольдом перевели взгляды на нее. — Не беспокойтесь, я не с пустыми руками, — заявила Алида и картинно положила кусок пирога который стащила из столовой, на тумбочку. — Можете веселиться дальше. Надеюсь, я не слишком вам помешала. Алида развернулась и со всех ног бросилась прочь. Ричмаль что-то кричал ей, но она не слышала. Вспыхнувшая обида заглушала все остальные чувства. Я-то думала, он скучает и грустит, а он веселится с этой дикаркой. Да она ведь даже не человек. Ух, кажется, теперь я ненавижу сорок. Сбивчивые мысли роились в голове Алиды, пока она сбегала по лестнице вниз. Она пробежала через столовую, встретив удивленный взгляд Мэл который по-прежнему сидел за столом перед тарелкой, полной персиковых косточек, а затем в коридор и скоро поняла, что именно этот коридор должен вести к главному входу. Алида яростно толкнула тяжелые двери, будто они были виноваты во всех ее бедах, и выскочила в вечерний сад. Аромат рос, разливающийся в сумеречном воздухе, как туман над рекой, обнял ее и даже немного успокоил. Алида вдохнула душистый воздух полной грудью и избавила шаг. Мглисто-голубоватое небо с редкими золотистыми облаками было так красиво, что захватило дух. Алида прошла по мощенной дорожке через аллею из высоких кустов и уселась на лавку перед небольшим фонтаном. Из-за лавки выглядывала оскаленная морда каменной горгульи, и Алида машинально погладила ее. Мурмяус спрыгнул на скамейку и уселся рядом. — Вот и будем. Мы дружить только вдвоем, как раньше. «И никто нам больше не нужен, правда?» Алида погладила кота под подбородком, и тот утробно заурчал. Вода в фонтане умиротворяюще плескалась, и садовые малиновки, синицы и ласточки прилетали сюда попить. Алида невольно улыбнулась, глядя на птиц, но тут же закусила губу, вспомнив кормушку в саду родного дома. «Прилетают ли туда ее пернатые друзья? О чем они думают?» не обнаружив угощения, волнуются или обижаются. Алида вздохнула и поболтала в воздухе ногами. Начало холодать, и она подумала, что нужно будет скоро возвращаться в замок. Толстый майский жук, прожужжав, спикировал ей прямо на руку. Она осторожно погладила гостя пальцем и пересадила на ветку розового куста. От движения несколько белых лепестков сорвались и, покачиваясь, опустились на землю, Алида снова вздохнула, и чего-то на сердце было так тяжело, будто случилось что-то недоброе, хотя умом она понимала, что новых поводов для тоски у нее нет. Зашуршал гравий, и на садовой дорожке показалась кимара. Она остановилась, осматриваясь по сторонам, и, увидев Алиду, тотчас заспешила к ней. Алида демонстративно отвернулась и сделала вид, что наблюдает за... Бронзовкой на розовом бутоне. Привет, сказала Кимара. Алида промолчала. Ты расстроиться, я знаю, продолжила Кимара. Просто мне нужно было увидеть, что он жив, вот и все. Это ведь я виновата. Алида в недоумении сдвинула брови. Она заметила, как нервно Кимара перебирает бледные пальцы. Что значит ты виновата? Виновата в чем? — Из-за меня он упасть, — тихо ответила Кемара. — Но, Рич сказал, его толкнул Кайл, — воскликнула Лида. — При чем здесь ты? Кимара отчаянно замотала головой. Несколько белых прядей выбились из прически и повисли по бокам от лица. В сумерках она оказалась не просто бледной, а почти прозрачной. Только бусы блестели на шее и позвякивали, сталкиваясь друг с другом. «Нет, не так. Куклы». Она запустила руки в глубокие карманы своего платья и, пошарив там, вытащила помятую тряпичную куклу. «Это Кайл», — пояснила она. «Я могу управлять кукла, и это управлять им. Понимаешь?» «Магия кукольников», — недоверчиво уточнила Алида. Она слышала, что раньше были колдуны, способные причинять вред человеку, воздействуя на куклу, изображающую его. Но это искусство казалось ей не более чем красивой выдумкой. охотнее она верила в ведьм, лекарей, садовых фей и оборотней. «Да», — кивнула Кимара, — «я сделать так, чтобы они повздорить и речу пасть». «Но зачем?» Горько прошептала Алида. Она всматривалась в лицо Кимары, стараясь разгадать ответ по ее глазам, но не видела там ничего, что могло бы объяснить такой поступок. «Я не сама», — сказала та. «Хозяин мне приказать, прости меня, но я помочь ему остаться живых». На кукле был оперек «Проси прощения у Ричмольда. Ты ведь ему испортила жизнь». Алида не знала, презирать ее или наброситься и расцарапать ей лицо. А может, и тебе тоже, тихо сказала Кимара. Алида отчего-то поежилась. Но ты ведь не сказала ему, иначе он выгнал бы тебя. Он не выгнать. Рич великодушный, но я правда не сказать, не смогла. Поверь, так надо, хозяин не ошибаться. Так будет лучше, потом ты все поймешь. «Лучше — Лучше? — спылила Алида. — Кому от этого станет лучше? Твоему хозяину. Так он самоутверждается, ломая судьбы, да? Неважный способ показать могущество, знаешь ли. Уходи, Кимара. я не хочу тебя видеть. — Я не хотеть этого, — всхлипнула девушка-сорока. — Мне так жаль. Он поправится обязательно. Я все время думать о том, жив он или нет. Когда я увидела, что ты здесь, сразу поняла, что он должно быть живой. По глазам твоим поняла. Я встретить Анс, и он меня провести. Я так обрадовалась. Кимара моргнула, и по ее лицу покатилась прозрачная слеза. И он тоже, кажется, быть рад меня видеть. Мы стали друзья». Ричмольд такой хороший, и я никогда не желать ему зла. — Уходи! — взвизгнула Алида. Кимара взглянула на нее светлыми, полными слез глазами. Она открыла рот, чтобы что-то ответить, но внезапно обернулась сорокой и улетела, растворившись в вечернем небе. На граве упало несколько темных перьев. Глава четырнадцатая, в которой душа похожа на чашку с чаем. Алида быстро пробежала насквозь сад и требовательно позвала Анса. Сейчас она выпытает все у Вольфзунда и потребует рассказать, для чего он подстроил это несчастье с Ричмольдом. Мальчик-ключник привел ее к кабинету, и Алида решительно распахнула черную дверь. Вольф зунд, казалось, ничуть не удивился и лишь презрительно сощурил глаза, а Мелдин, который с унылым видом сидел рядом с отцом, оживился и улыбнулся Алиде. Чем обязана я таким бесцеремонным вторжением, юная фитцефт? Протянул владыка. В другой ситуации Алиду бы смутил его насмешливый тон. Но сейчас возмущение кипело в ней сильнее страха. «Вы должны объяснить мне все!» — крикнула она как можно более грозно и на всякий случай сдвинула брови. «Объяснить что?» — ухмыльнулся Вольфзунд. «Не слишком ли ты разволновалась, девочка? Присядь, выпей вина, успокойся. А потом можешь выложить все, что обо мне думаешь, в самых неприглядных выражениях». «Не прикидывайтесь!» — еще сильнее разозлилась Алида, чувствуя, как щеки становятся алыми от гнева. — Кимара мне все рассказала. — Вы подстроили то, что случилось с Ричмольдом. — Для чего? — Вы сломали ему жизнь. Вольф Зунта взмахнул рукой, и поток слов, готовый вырваться из рта Алиды, словно пересох. Горло перехватило, и она закашлялась, не в силах произнести ни звука. Благостная тишина вздохнул Альют: Учись, сынок! Не стоит давать людям слово, когда они уверен, что они могут произнести что-то кроме лютых глупостей. Мелдиан хмыкнул и почесал рог. Алида почувствовала, что ее тянет к креслу словно магнитом. Она против воли сделала несколько шагов и опустилась на обитой бархатом подушки. Вольфзунд недвусмысленно указал Мелдину на дверь, и тот, вздохнув, удалился из кабинета. — Гости порой бывают очень невежливы, произнес Вольфзунд. — Впускаешь их в дом, кормишь, поешь, помогаешь, чем можешь, а они при первой же возможности выливают ушат грязи тебе на голову. — Я не прав, Алида? — Правы, — заикнувшись сказала она. Точнее, слово само слетело с губ. Вольф взун злорадно улыбнулся. — Вот видишь, а я когда-нибудь и разозлиться могу. Или ты думаешь, на свете найдется мало желающих на твое место? Алида молчала, насупившись. То, что у них теперь общее дело, вовсе не дает ему права так с ней обращаться. Поспешные выводы загружают твою голову мрачными мыслями. Часто то, что кажется чернейшим из зол, на деле оборачивается благом. Просто тот, кто это запланировал, дальновиднее и мудрее маленькой девочки, которая дует губки и топает ножками. Ты не стесняйся, выпей вина. В моих погребах еще тысячи отличных бутылок. «Не буду», — заупрямилась Алида, — Способность говорить то, что она сама хотела сказать, вернулась к ней. Жаль, ответил Вользунд. Глоток доброго вина помогает успокоиться. Вы хотите сделать меня пьяницей, чтобы, помимо воли, я заложила вам все, вплоть до последнего кусочка души? – воскликнула Лида. Ничего у вас не выйдет. Бабушка учила меня, что нужно делать с теми, кто попытается меня спаить. И чему же она тебя научила? Удивился Вольфзунд, потягивая вино. А вот чему. Алида вскочила с кресла, подошла к альюду и продекламировала. Как-то грязный старикан предложил вина стакан. Я в харчевню не пойду и вина не пригублю. Коль плеснешь мне, Джина, в сок. Я тебя по носу очпок. На последнем слове она звонко щелкнула Альюда по кончику носа. Вольфзун Зунт опешил, но в следующую секунду рассмеялся. — Что же это? Старинный человеческий заговор? — Не знаю, — смутилась Алида. — Просто бабушка говорила, что в городе мне будут предлагать всякие гадости, а я не должна поддаваться. Травница не пристала дурманить себя и свой дар. Вольфзунт заметно развеселился, а Лиду напротив его приподнятое настроение только раздражало. Еще и дурацкая привычка говорить так заумно и расплывчато, что ничего не понятно. Так вы объясните мне, для чего подстроили это происшествие в библиотеке? Почему вы заставили Кимару разыграть спектакль с куклами? Вольф Зунт подошел к стеллажу с книгами, внимательно разглядывая корешки, будто искал какое-то определенное издание. Он молчал, как показалось Алиде, довольно долго, и она уже было решила, что Алют снова уходит от ответа. Но тут мужчина обернулся к ней и сощурил глаза. — Я-то объясню, — ответил наконец он. — Но вопрос в том, поймешь ли ты... «Между прочим, в деревенской школе я читала быстрее всех», — возмутилась Алида и тут же поняла, насколько нелепо прозвучала ее фраза. Румянец залил ее лицо, и она досадливо закусила губу. «Если бы ты не была такой забавной, я бы давно заскучал и выгнал тебя из замка», — криво улыбнулся Алиут. Я сейчас говорил не об уровне твоего интеллекта, который, надеюсь, не ниже, чем у большинства смертных людей. Я имел в виду вещи, людям незнакомые и трудные для восприятия. Скажи, если бы ты никогда не видела, допустим, мотылька, то смогла бы представить, как трепещут его тончайшие крылышки при полете, только прочитав сухое описание в научной книге. «Если эта книга написана так же понятно, как порой говорит Ричмольд, то, наверное, нет», — ответила Лида. «А при чем тут вообще мотыльки?» «Мотыльки ни при чем», — согласился Вольф Зунд. «Я обстарался привести наглядный пример, который ты бы точно поняла. Я долго наблюдал за людьми, и с ними дело обстоит примерно так же». Вдруг в дверь постучали. Ходи, Элли, сказал Вольфзунд. Служанка толкнула дверь ногой и внесла в кабинет поднос с двумя чашками чайником и сахарницей. На отдельном блюде пристроились аппетитные пухлые пряники, от которых сладко пахло медом. Спасибо, Элли, поблагодарил хозяин и помог ей поставить поднос на стол. На сегодня ты можешь быть свободна. Проверь постель наших гостей и иди отдыхать». Служанка поклонилась и вышла из комнаты. А Лида покосилась на пряники. «Интересно, можно попробовать кусочек?» «Так о чем мы говорили?» «Ах, точно!» Он взял чайник и наполнил две чашки горячим крепким чаем. А Лида внимательно следила за его действиями и выражением лица, стараясь понять, можно ли ей взять чашку и пряничек. «Бери». Кивнул вользунт, и гости тут же потянулись за угощением. Представь, что это люди. Хозяин замку указал на чашке. Чай внутри них душа. Кипящая, терпкая, ароматная. А я могу добавить к ней еще кое-что, как кубик сахара в чай. Только у всех эти кубики будут разными, отличными от остальных. Например, Нашей общей знакомой Кемаре я великодушно подарил способность разыгрывать милые кукольные спектакли, магию кукольников. Вольф Зунд подцепил щипцами кубик сахара и бросил в свою чашку, а потом то же самое проделал с чаем Алиды. Но кто-то уже рождается со своими особенностями, а я могу лишь помочь им развиться. В былые времена такие способные люди неплохо мне помогали, Чернокнижники, волхвы, смертные ведуньи. Чтобы развить то, что дремлет внутри, нужны действия. Альют размешал чай своей чашки ложкой, и кубик рафинада немедленно растворился в горячем напитке. Чай в чашке Алиды он мешать не стал. «Отпей из обеих чашек. Где чай будет слаще?» «В той, где вы размешали сахар», — ответила Алида, слегка обижаясь на то, что он считает ее такой дурочкой. Тут и пробовать не надо. У меня весь сахар просто лежит на дне. Умница, — просияла Альют, — такое простое движение руки помогло моему чаю стать вкуснее. И чтобы у человека полностью проявился его слегка нечеловеческий талант, тоже нужно совершить определенные усилия подтолкнуть его, создать ситуацию, которая обострит чувства и поможет пробудить то, что спит где-то в глубинах его души, на дне чашки с чаем. Алида нахмурилась. Вольф Зунд принялся приспокойно лакомиться пряниками. Она решила, что одному ему не управиться с такой порцией, и тоже взяла себе кусочек. Рыхлое тесто разломилось в руках, ударив у нос ароматами имбиря, меда и гвоздики. Сахарная глазурь липла к пальцам, но это недоразумение нисколько не омрачало удовольствие. Лида управилась с первым пряником, глотнула чаю и внезапно все поняла —